Глава двадцать пятая. План Кота 2 п р е к р а щ а й Я перекинулся на знак воздуха и стер его. Буря мгновенно утихла, и б о вывалился наружу, тяжело дыша и плюясь кровью. Жив? Вот и хорошо. И дело тут вовсе не в том, что мне неожиданно стало жалко Бога обмана. Просто убирая его, а в а т а р фактически р а с ч и щ а л мне путь в свои главные помощники, ставя перед выбором. или соглашаться, или сражаться насмерть. Но еще было рано. Вокруг нас продолжали крутиться знаки земли и огня, чуть задержавшегося к началу схватки, но как раз поднявшегося из недр этого мира. Чужая сила давила, и я пользовался каждым мгновением рядом с ней, чтобы понять ее, чтобы стать сильнее. Ясное дело, что все свои силы и знаки я бы улучшить не смог, но мне и не нужны были все. Камень изменения мистери, знак передачи силы. Вот на что я сделал свою ставку. Вот чью силу я прокачивал сквозь п о д ч и н е н н ы й только аватару мир. Раз за разом, все быстрее и быстрее. Ты меня звал. Фигура, окутанная туманом, появилась всего через минуту. Ставка на интерес ко мне сыграла, а бонусы в виде ускорившегося развития помогли подойти к встрече почти без потерь. Можешь убрать лишнее, Карик. Я не стеснялся выкладывать козыри. Аватар должен был знать, что я здесь не по ошибке. о з н а л значит. Туман ушел, открывая знакомое лицо. Королева воды записала твое появление, а потом слой за слоем сняла защиту. Я выдал очередной секрет. Бонн охмурился, пытаясь понять, ради чего я так щедро делюсь информацией. Аватар же спокойно слушал. Для него все шло именно так, как и должно было. Еще одно попадание. А это все думал, как бессмертное существо, которое всегда считало других ниже себя, могло испытывать к нам благодарность или опасения. Это было нелогично, и этого не было. Итого я увидел интересы в виде самого появления аватара и безразличия в том, как он себя вел. С учетом внешности этого существа ответ просто напрашивался. Почему ты тратишь на нас время? – спросил я. Из-за Карика? Да. Сейчас, когда время объединилось, моя копия из будущего должна стать моей частью. Для этого ему нужна сила, и ты хорошо помогаешь ему расти. Я благодарен тебе. Аватар говорил, но в его голосе не было эмоций. Возможно, он играл их, но во мне сейчас было столько энергии изменения, что я пропускал мимо все ненастоящее, даже не обращая на это внимания. Вспомнилась колыбель. Там тоже был Карик. Готовый прийти в мир во всей мощи своей пробужденной силы. И как же все было просто. Я мог сбежать и ничего не решать. Сейчас сбежать было некуда. Я смотрел на аватара и понимал: это существо либо увидит склонившиеся перед ним головы, либо уничтожит каждого, кто этого не сделает. Даже в бесконечно растущем мире не было места, где можно было от него укрыться. Я могу больше. Я гордо вскинул голову. Мой текущий уровень. Я взял его за два дня. Теперь знаю, куда и как идти. Я смогу довести Карика до него же всего за час. Этого хватит? Нужно больше. Аватар на мгновение раскрутил воздух вокруг меня. Я даже не успел разглядеть знак, который он использовал. Видел, что он был, почувствовал, как меня с ж а л о а из горла вырвались потоки крови. Я понял, чего нужно добиться. Кивнул я. Сможешь? Аватар безучастно смотрел мне в глаза. За день. Если не справишься, умрёшь. Карик не угрожал, он выносил приговор. Он вряд. Бони выдержал. Он чувствовал, что я не сдался, и от мысли, что я смогу победить, у него внутри всё скручивалось. Кто же так не верит в своего хозяина? Аватар тоже остался недоволен, и новый водоворот подхватил на этот раз бога обмана. Теперь я увидел эту способность со стороны. Раньше мне казалось, что водоворот крутится с огромной скоростью, снося любые щиты, которые я пытался поставить. Но на самом деле сила аватара больше походила на кисель. Она затягивала, поглощала, делала жертву частью себя. Хватит! Аватар отпустил Бо. Да. Тот был весь покрыт кровью, спина согнута в поклоне. Бог обмана был жалок и побит, но... Я знал бы, и даже имитация эмоций на уровне камней изменений не смогла меня убедить. На самом деле он был доволен. Вот же хитрый толстяк! Я чуть не присвистнул, осознав, что именно он провернул. Догадался, как я стал сильнее, и повторил этот путь. И заодно, как бы между делом, вернул мне должок за эту информацию, показал внешнее воплощение силы аватара. Рад, что ты стал прежним, жалким, как тебе и положено. Я бросил долгий взгляд на Бога Обмана. Из всех сказанных мной слов значение и м е л а только первая половина. Как же ты меня раздражаешь! Бос снова сплюнул кровь. Ничего, мы еще посмотрим, кто нанесет смертельный удар. Бог Обмана не остался в долгу. В его речи значение и м е л а только вторая часть. Он действительно бросал мне вызов. Кто из нас сможет победить аватара? И все это прямо у него под носом. Действительно, вот теперь старый б о вернулся. Я на мгновение задумался, а что именно помогло ему обрести уверенность в себе и отбросить мелочные обиды. Но тут аватару н а д о е л и наши игры. Хватит! Он лениво поднял руку, и целые гирлянды из знаков изменения начали сжимать меня со всех сторон, о а к о в ы на руках, ногах и шее. Это, чтобы ты не думал о глупостях. А теперь можешь идти. Сделай к а р и к а сильнее и приводи сюда ровно через сутки. Я приду, и если ты или он будете не готовы, не рассчитывай на пощаду. а Ватар растворился в воздухе. Бос задержался на мгновение, но потом его словно дернуло за шею, и он тоже исчез. Я снова остался один. На мне был рабский ошейник, до которого далеко даже цепям башен стихий, и в то же время я был доволен. Кажется, местный карик так и не понял главного. Я приходил сюда, чтобы почувствовать его силу, чтобы получить ключ к ней, а он сам оставил мне ее кусочек. А где и для чего это уже вторично? Если я не смогу ее подчинить, то это тем более не будет иметь никакого значения. Я взмахнул косой, открывая проход. На этот раз не было никаких ворот, потому что я шел не между мирами. Мне нужна была изнанка сарика и наша добыча. Доставай головы, крикнул я, как только оказался внутри. Будем экспериментировать. Никакого у тебя уважения к героям. Сарика вылезла из своего укрытия, удерживая за бороду одну из добытых нами черепушек. Гася н а с и д е л а в горячем источнике. Рядом расположились Пламен, Барука, Тутмос и прибившиеся к их компании котята. Почти все они начали свой путь в разных мирах. Лишь двое при рождении были людьми. А теперь каждый все равно предпочитал именно эту форму. А почему вы решили отказаться от тел из камня и тоже стали как все? Гасина посмотрела на старшего из котят. Из-за вашего создателя хотели походить на него. Чудесная штука, да? Немного не в попад, ответил первый, выпуская на ладони и закручивая в шарик энергию знака басё. Ты был камнем, и раз стал человеком. А кот смог сделать нас живыми еще до того, как обрел эту способность, живыми, разумными личностями. И главное, он не просто нас такими сделал. Он относился к нам, словно мы всегда такими были. То есть ради него? Повторила Гасина. Нет, я же пытался объяснить. Первый улыбнулся. Кот принимал нас любыми. Ему было плевать на форму, так что нам не было смысла меняться ради него. А, чтобы он гордился. А как форма тела с этим связана? Улыбка стала шире. Тогда может ответишь сам? Гасина поняла, что не может злиться. Улыбки котят каким-то образом разрушали любые проявления злости в ее душе, особенно улыбка первого. И ведь они вроде бы все почти одинаковые, но именно он. Конечно, я отвечу. Котенок разом стал серьезным. Как только мы открыли и подчинили себе энергию превращения. А кот показал, как с ее помощью стать человеком. Мы сразу решили пойти по этому пути, не ради уважения или силы, а чтобы. Он даже смутился. Чтобы завести детей. Я хочу минимум троих. Остальные согласны и всего на пару. Но я хочу большую семью. А теперь я могу это сделать. Ты понимаешь? Гасяна почувствовала, как ее щеки краснеют. Наверное, из-за горячих источников. Я уже выбрал себе пару. спросила она. Конечно. Первый смотрел прямо на нее. А она согласна? Когда закончится война, я обязательно спрошу. Голос котенка стал грустным. Сейчас. Каждый из нас может умереть, и мне бы не хотелось, чтобы тяжесть потери меня мешала этому человеку. Думаешь, она будет грустить? Гасина нахмурилась. Конечно. Быстро закивал первый. Она замечательная и добрая. Она просто не сможет по-другому. Поэтому я подожду. Вы такие милахи! Пламен, который все это время переводил а взгляд с г а с и н а на первого, не выдержало и полезла обниматься. Совсем же ребенок, вздохнул про себя Барука. м е л к я еще. Ей бы в ы и г р а играть, а она лезет в самую гущу боя. Кулаки мужчины сжались. Сколько раз за эти дни и месяцы он думал, что ему тут не место. Что он простой искатель из дикого мира. Ему давно пора было вернуться, не прыгать выше головы, но тут оставалось пламен, и поэтому Барука не мог сдаться. Он иступленно тренировался по ночам, каждую минуту, когда оставался один, чтобы не отстать, чтобы удержаться рядом, чтобы суметь защитить это маленькое солнце, которое сама того не понимая уже столько раз спасла ему жизнь. В небе что-то полыхнуло. Тут Мас приложил руку к сердцу, почувствов а в укрепление связи с тем, кто вернул ему жизнь и свободу. Это кот, кот вернулся. Он выскочил из воды, а вслед за ним и все остальные. Перерыв закончился. Возвращение лидера означало, что он принял решение, нашел для них пути, ь теперь они снова смогут двигаться вперед вместе. Ради этого стоило рисковать жизнью хоть каждый день. Кафра. Асуколус обернулась, почувствовав появление духа смерти. Вот только сегодня-то ощущалась совсем по-другому. Фигура, закутанная в костяной плащ, необычный аксессуар, словно из множества перемолотых костей. Вот только дело было вовсе не во внешности. Кафедоура ш о й н и р е м и рявкнула Асуколус. Она была духом жизни. Это долгое время было для нее важнее, чем все остальное, чем прошлое. чем сестра, из-за которой она и пошла по этой дорожке. Ведь это же так просто: ты за жизнь, ты добро, а все, что против, что за смерть, то зло. И даже думать не нужно. А потом пришел кот и все сломал. Рядом со Суколос появилась Кафра, дух смерти, соперница, бывший враг и подруга. Они понимали друг друга. Они могли смеяться над странностями кота. Они могли вместе сражаться, когда он звал их в бой. И вот с к а ф р й что-то случилось. Я позову кота. а с у к о л о с потянулась к связи между ними через общую башню смерти. Да, у нее теперь была и такая. Но тут кафра заговорила. Не надо. Я почти в порядке, и он знает, что ты натворила. Я стала старухой. От слов кафры внутри Асуколас что-то д р о г н у л о Дала старое время вернуть сестру, а потом пришла и потребовала свой трон. Тара смеялась с и ушла без б о я отдала силу всей смерти в мои руки, а я тогда все не могла понять, почему так легко, почему она сдалась. С тобой точно все в порядке, тебя трясет. Асуколус с ж а л а руку кафры. Мысли о том, что старая подруга так сильно ее опередила, ушли на второй план. Это от злости. Та вырвала руку. Я поняла это сразу, но прошел час и я осознала, что сила смерти больше не имеет значения. Она все еще поражает, она заставит половину духов кровавых равнин склониться передо мной, но они ведь уже и так склонились, и те, кто не захотят, просто пробудят в себе один из камней изменения и уйдут. То есть башни смерти больше не имеет смысла, а как же воскрешение раз в год? Единственное ценное, что осталось, и то у меня есть сомнение, что она вернет тех, кто родился в новую эпоху, кто не будет с ней связан, а если и сможет. Разве это правильно, что прошлые старухи были сильнейшими? А мне достанется лишь тень Былова. Нечестно. Думаешь, Кот знал об этом, когда давал тебе разрешение убить старуху? Неожиданно пришло в голову Асуколус. Конечно, знал. Кафра махнул рукой. Он всегда знает, но позволяет нам самим набивать себе шишки. И зачем? Почему было просто не объяснить? Почему он просто не сказал, куда идти и что делать? о н еще скажет. Он обещал вернуться сегодня. а с у к о л сговорила и думала над словами Кафры. Действительно, не проще ли следовать плану того, кто мудрее? Следовать, не совершать ошибок и быть счастливой. Это звучало странно, но в то же время это было настолько правильно. У тебя глаза изменились. Кафра заметила, как на лице подруги появилось мечтательное выражение. Просто подумала, что было бы так удобно обрести эту силу, не старушечью или д е м и у р ч ь ю Асукулос фыркнула. А силу кота, чтобы самой понимать, кем быть, куда идти, не совершать ошибок или совершать, но всегда находить в себе силы, чтобы их исправить. Да, это было бы интересно. За такую силу я бы сразилась. н а губах кафры появилась хищная улыбка. Асукулос не успела ничего ответить. В небе полыхнула, и через башни смерти и жизни до нее докатился отклик появления знакомой силы. Кот вернулся. Мы решили пожениться. Перед Майей стояли Карик и Кейси. Их отношения из соревнования и спортивного интереса уже давно переросли во что-то большее, но все равно Майе так сложно было поверить, что дочь уйдет от нее. Во время переноса во времени у Кейси были мужчины и другие дети, но связь между матерью и дочерью всегда находилась на первом месте. Майя знала, что куда бы Кейси ни уходила, она вернется, но не сегодня. Три слова, и она поняла, что теперь ее дочь уйдет навсегда. Будет рядом, но в то же время и бесконечно далеко. Вы уверены, что не торопитесь? Майе было сложно отпустить. Карик, это на самом деле ваше общее решение, или просто спешка из-за появления твоей злобной копии? Аватар просто помог нам понять, что мы и так чувствовали. д е м ю р к пожал плечами. Мама, все будет хорошо. Кейси отпустила Карика и крепко обняла Майю. Мы же все равно будем вместе, рядом. Твоя связь с отцом ослабнет, он может не успеть тебя защитить. Вырвалось у Майи. Не стоило говорить Кейси о том, что за ней следили, но, к счастью, та совсем не обиделась, только грустно улыбнулась. Если что, я знала, и от этого становилось тепло на душе даже в самые холодные дни. Она гладила Майю по голове. А теперь у меня будет Карик, я буду его огнем, а он моим. Как вы с папой? Разве не так все и должно быть? Движение вперед, как вы всегда и мечтали. Кот мечтал. Я бы просто хотела сохранить то, что есть. Честно ответила Майя. У нее не было сил даже вытереть текущие по щекам слезы. Но я все равно рада за вас. Мне грустно за себя, но за вас очень рада. Вот только нужна ли вам теперь эта война? Мы должны защитить наших детей, чтобы никто даже не смел подумать на в р е д и т и м Если для этого надо будет убить хоть моего двойника, хоть Атана, хоть кого угодно еще, я это сделаю. Глаза Карика сверкали искренним гневом. Дети, вы уже готовы или уже? Пока только готовы. Кейси улыбнулась. Для всего остального ждем отца, чтобы тот рассказал про свой план, про наше будущее. Теперь мы знаем, куда идем, а он подскажет, как это лучше сделать. Он ведь кот, он точно придумает. Точно, он кот. Моя задумалась, и вот от м о м е н т в воздухе п о л ы х н у л о Сердца матери и дочери разом потеплели, когда они почувствовали возвращение своего мужа-отца. Вовремя. Карик сверился с инстинктами Демиурга. Кот ушел ровно три дня назад, и вот он вернулся. С чем? Для возвращения в мир водного камня я использовал обычный прорыв пространства. Не хотелось привлекать к себе слишком много внимания воротами и всем идущим в комплекте Пафосом. Вот только, несмотря на это, меня все равно заметили. И буквально через минуту во внутреннем дворе замка начали собираться все наши командиры и оказавшиеся рядом бойцы. Что ж, тогда не буду откладывать. Ну что? Рядом со мной в воздухе появился Карик, а следом за ним Майя и Кейси. Я бросил быстрый взгляд на жену. Что-то она выглядела встревоженной. Ничего срочного и действительно нового, успокоила меня м а й я Я выдохнул. Хотя бы дома обошлось без сюрпризов. Значит, можно продолжать. Большая игра начинается. Смотрите. Я протянул руку к шее и коснулся созданных аватаром знаков. По мере того, как я подавал в них свою энергию, они сияли и становились видны для обычных богов и даже людей. а ш е й н и к зашипел недовольным вниманием. И попробовал ударить меня. Чужая сила полыхнула, и даже на расстоянии ее мощь ужасала. Меня она так и вовсе должна была бросить на колени. Вот только не зря же я тренировался все это время. Кулак сжался, встречая силу знаков своей. Вспышка, новая ударная волна, и когда все успокоилось, я показал сжатый в руке кусок сплетенных воедино знаков, словно дохлая змея.